поглядывая на загадочно мигающее зеленым неоном слово перекресток и непонятное «Анна Омини ММ-3», вырезанное на бронзовой пластине над дверью. Наконец его впустили. Рядом со входом был металлодетектор, вроде тех, что стоят в аэропорту. Увидев Степу, Стёпу, фейсконтроллеры немедленно попросили его пройти через штангу. Как только машина зажужжала, к нему подошел старший охранник, похожий на испитого Клинта Иствуда, и провел его в комнату для персонала. Обшарив Стёпу ручным металлоискателем, пришлось даже задрать рясу, Клинт Иствуд велел открыть портфель. Сунув сюда руку, он достал банку сардин, осмотрел её и положил назад, затем вынул добротолюбие и пролистал его, задержавшись на одной из страниц почти на полминуты. Следом его худые нервные руки извлекли из портфеля священный лингам победы. Клинт Иствуд провёл по нему пальцем, а потом поднял глаза на Стёпу. Весь стыд, доступный человеку по этому поводу, был уже пережит Стёпой в поезде. К тому же он помнил, что лучшая оборона — это наступление. «У меня ещё один есть», — сказал он и пристально поглядел охраннику в глаза. «Хочешь потрогать? Только осторожно, он весь в мозолях». Клинтис тут отвёл глаза и положил лингам на место. «Вопросов нет, батюшка», — сказал он, подавая портфель Стёпе. «Желаю счастливого отдыха.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 Саракандаева с друзьями в зале не было. «Что будете пить?» — спросила официантка. Это было кстати. Степа открыл меню и пробежал взглядом по столбику цен. Напротив 3,40 у Е стоял коктейль «Б-52». «Пять и два» в сумме давало семь. «Совсем неплохо», — подумал Степа. «Принесите «Б-52». А что у вас такое рядом «Б-2»? Это наш фирменный коктейль». «А что дорогой такой?»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 «Привет, Простислав», — сказал Степа. «Срочное дело. Можешь выставить мне за это пятьсот долларов». «Что такое?» «Короче, я сейчас нахожусь в одном, скажем так, в одной серьезной ситуации. Нужно срочно погадать. А самому мне здесь неудобно. Сделай, а?» ну, «Ладно», — удивленно сказал Простислав. «А что за ситуация такая?» ну, «Как раз это я и хочу узнать», — ответил Степа.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 Степа несколько секунд молчал, потом, не попрощавшись, сложил телефон и спрятал его в карман. А чё ты хотел-то? Сказал у него в голове чей-то голос. Человек грохнет серьезное дело. Нет, ответил другой голос. При чём тут человек? Это же не человек. Это 43. И решать всё надо сегодня или никогда. Нам на одной земле не жить. Как Зизи и Чубайки. То есть.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 Другой был ростом, наверное, метров два с половиной и напоминал персонажа из фильма «Куросавы Телохранитель» — титанического имбецила, который сражался деревянным молотом. Косметика смотрелась на его маленьком честном лице немного странно. Когда Борис Моросеев выпрямился после поклона, сон юноша дернул титана за рукав. Тот вынул из под стола похожий на тыкву кулак и, стараясь не привлекать внимания окружающих, экономным движением показал его артисту. Маросеев, как показалось, Степе, побледнел еще сильнее. Но это могла быть и очередная перемена освещения. Музыка стала громче, начав раскачиваться ей в такт, Борис крестил руки, запрокинул лицо к потолку, и с бархатными интонациями Джода Сэна зашептал в проволочку радиомикрофона. Я видел его вчера в новостях. Он говорил о том, что мир стоит на распутье